Ещё с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи. Было тихо, не жарко и скучно, вот как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждёшь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным.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 Как прекрасно эта страна. В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, сказал Буркин: "Вы собирались рассказать какую-то историю?" Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.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 Красивая пелагея такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алёхин с гостями пошёл в купальню. Да давно я уже не мылся, говорил он, раздеваясь. Купальню у меня, как видите, хорошая, отец ещё строил. Но мыться как-то всё некогда. Он сел на ступеньки и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой. Да, признаюсь, проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову. Давно я уже не мылся, повторил Алёхин конфузливо. Ещё раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила. Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождём, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плёса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше и всё нырял, стараясь достать дна. Ах, боже мой, повторял он, наслаждаясь. Ах, боже мой. Доплыл до мельницы, о чём-то поговорил там с мужиками и повернул назад. И на середине плёса лёг, подставляя своё лицо под дождь. Буркин и Алёхин уже оделись и собирались уходить, а он всё плавал и нырял. «Ах, Боже мой!» — говорил. «Ах, Господи, помилуй!» — «Будет вам!» — крикнул ему Буркин. Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шёлковые халаты и тёплые туфли, сидели в креслах, а сам Алёхин, умытый, Причёсанный в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, лёгкую обувь. И когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркины и Алёхи, но также старые и молодые дамы и военные. Спокойно и строго глядевший из золотых рам. Нас два брата начал он. Я Иван Иванович, и другой Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошёл по учёной части, стал ветеринаром, а Николай уже с 19 лет сидел в казарменной палате. Наш отец, Чин Шангималайский, был из контанистов, но выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именишко. После его смерти Менишку у нас оттягили за долги, но как бы то ни было, детство мы провели в деревне на Воле. Мы все равно как христианские дети дни и ночи проводили в поле, в лесу, устирегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу и прочее тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенний перелётных дроздов, как они в ясные и прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель. И его до самой смерти будет подтягивать на волю.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 Брат мой Николай сидел у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идёт такой вкусный запах по всему двору, есть на зелёной травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость.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 Деревенской жизни имеет своё удобство, говорил он бывало. Сидишь на балконе, пьёшь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и и крыжовник растёт. Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходил одно и то же: А барский двор, Б людская, Ц огород, Д крыжовник. Жил он скупо, не доедал, не допивал, одевался Бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него. Я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж колеза дался человеку, идеи-то ничего не поделаешь. Годы шли. Перевели его в другую губернию. Минуло ему уже 40 лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом слышу, женился. Всё, stoi уже целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Он женился на старой некрасивой вдове без всякого чувства, а только потому, что у неё водились денжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал её в проголыть, а деньги её положил в банк на своё имя. Раньше она была за почместером и привыкла у него к пирогам и к наливкам. А у второго мужа и хлеба чёрного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни. Да и года через три взяла и отдала Богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в её смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку мёду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с мёдом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезала ногу. Несём мы его в приёмный покой, кровь льёт, страшное дело. А он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится. В сапоге на отрезанной ноге 20 руб. и как бы не пропали. Ну это лучше из другой оперы сказал Бурки. После смерти жены, продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибёшься и купишь совсем не то, о чём мечтал. Брат Николай через комиссионера с переводом долга купил 112 десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника не прудал с уточками. Была река, но вода в ней цветом, как кофе, потому что по одну сторону имение и кирпичный завод, а по другую и кастопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился. Он выписал себе 20 кустов крыжовника, посадил и зажил помещик.